Регул наблюдал за Канопусом, находясь прямо позади него. «Он использует атаки, кажущиеся простой и грубой силой, потому что не в состоянии преодолеть наше преимущество трое против одного?» Пришло на ум Регулу. Большой сломанный автомобиль, используемый как мишень для стрельбы на тренировках, поднялся в воздух и полетел. Это была магия контроля гравитации Веги. Веге. сбил его с помощью системной магии веса. Он ничуть не замедлился, несмотря на то, что манипулировал своим кат на бегу. Но, несомненно, его внимание приключилось на летящий прямо в него огромный автомобиль. Регул пришёл к такому выводу. Он потянул спусковой крючок оружейного устройства в форме винтовки со встроенным кат. Отсчитывание последовательности активации до активации магии прошло всего 0,2 секунды. Такое время считалось довольно быстрым даже для специализированных кат. Лазерная снайперская стрельба изначально была любимым заклинанием регула, А в комбинации со специально созданным под него Катон демонстрировал превосходную мощность и скорость данной магии. А благодаря тому, что он стал паразитом, скорость активации магии стала ещё выше. Однако время, затрачиваемое на усиление лазерных световых пуль, нельзя уменьшить. Потому что это происходит аппаратно, то есть физически, а не магически. Это время можно уменьшить, если с самого начала создавать лазерный луч с более высокой энергией, и это было вполне возможно с учётом того, что его сила вмешательства в явление была повышена за счёт слияния с паразитом. Но для этого требовалось модифицировать имеющиеся у Регула оружейное устройства под с высокой энергией. Ну или изготовить новое оружейное устройство. Регула другие стали паразитами всего три дня назад, и за эти три дня он просто ещё не успел улучшить своё оружейное устройство. И всё-таки сейчас, когда внимание Канопоса направлено на Вегу, это компенсирует задержку во времени, поэтому он не должен контратаковать. Таков был расчёт Регула. Однако за миг до того момента, когда лазерная световая пуля была готова к запуску, спина Канопоса исчезла из прицела Регула. Он не стал прозрачным. Вместо человеческого силуэта появился вырезанный кусок пейзажа. И это было отражение ангара, в котором прятался сам Регул. Лазерная световая пуля выстрелила... С энергетической пулей, летящей со скоростью света, ничего нельзя сделать. Энергетическая световая пуля, отразившись ровно под углом 180 градусов, пробила оружейное устройство Регула. Его обожжённые осколки, разлетаясь, поразили его в левый глаз. Вскрекнув, Регул закончил своё участие в этом сражении. «Один готов», — мысленно пробормотал Конопос, услышав вопль Регула. «Он особо не планировал заманивать Регула в такую ловушку». Он пошёл на сближение с Вягой, чтобы нейтрализовать её, не причиня особого вреда. Контратака против Регула была ничем анем, как результатом его бдительности. Просто Конопус не ограничил своё поле зрения, как этого ожидал Регул. Несомненно, теперь сражаться станет проще, по большей степени не из-за магии Регула, а из-за того, что битва из формата трое на одного превратилась в всего лишь двое на одного. Сразу после того, как Конопус об этом подумал, его ушей достигла два болезненных крика. Он рефлекторно повернулся в сторону, с которой пришли эти голоса. Одновременно с этим он отступил, набрав дистанцию от Веги. Это действие, обеспечивающее безопасность, он сделал бессознательно. В том месте, куда он посмотрел, он увидел, как Алголь втыкает нож в бок Денеп. Он перестарался. Мысленно упрекнул Алголя Конопус. Но не только Донеп пошатнулась и рухнула на землю. Тело Алголя тоже завалилось лицом вперёд. Всё выглядело, как будто он победил Денеп, и даже издалека было понятно, что она никак не атаковала его. С позиции Конопуса не было видно, что спина алголя была залита кровью. Точнее, при внимательном рассмотрении он бы понял это, но он находился в состоянии готовности к вражеским атакам, и у него не было на это времени. Однако он понял, что Алголь получил атаку от нового врага, потому что противник нацелился и на него самого. Конопусу протянулось тонкое и острое силовое поле молекулярного делителя в форме копья. Он разрезал это силовое поле точно такой же магией. «Первый лейтенант Спика!» Он опознал личность пользователя этой маги раньше, чем увидела его своими глазами. В звёздах был всего один пользователь этой разновидности молекулярного делителя, который назывался молекулярный делитель Копьё. Член четвёртого отряда класса первой звёздной величины, первый лейтенант Зои Спика. В том месте, куда смотрел конопус, стояла женщина, одетая в лёгкую летнюю униформу, несмотря на то, что сейчас было раннее утро. Её правая рука была направлена на конопуса. На кончике вытянутого вперёд указательного пальца был металлический неизогнутый коготь, он выглядел как разновидность японского средневекового оружия убийц кошачья лапа и являлся устройством прицеливания молекулярного делителя копья. Канопосу снова потянулось тонкое заострённое силовое поле, разрушающее молекулярные связи. Это был молекулярный делитель для средней дистанции, у которого увеличен радиус поражения за счёт сужения области поражения. Канопос снова разорбил это копье, А обратным движением меча разрезал гравитационное поле, в которое Ева попыталась поймать Вега. Выражение «молекулярный делитель разрезал магию контроля гравитации» может вести в заблуждение. Контроль гравитации — это магия, изменяющая такое свойство пространства, как степень его искажения. Молекулярный делитель тоже изменяет свойство пространства. Обе магии были отменены, потому что возник конфликт между их модификациями явления, которые были определены как... «Изменить только гравитационное поле нормального пространства и изменить только электромагнитные свойства нормального пространства». Другими словами, в этот момент молекулярный делитель Канопуса находился в деактивированном состоянии. Тогда-то на него и налетел Томогавк Арктура. Пока молекулярный делитель перезапускался, Канопус изо всех сил отпрыгнул в сторону. Томогавк разрубил лишь после образ Канопуса. Канопус прыгнул так резко, что упал на землю этой тренировочной площадки, после чего поспешно начал подниматься на ноги. Тамагавк тем временем развернулся в воздухе и снова полетел в направлении Конопуса. С оригинальными танцующими клинками невозможно привести такую атаку. Танцующие клинки — это магия, в которой траектория полёта метательного оружия запрограммирована заранее, и с ней нельзя удалённо управлять оружием. С помощью магии духов он создал своего рода связь между ними обладающим мыслями оружием и перезаписал танцующие клинки, задав им новую траекторию. Это была оригинальная техника Арктура, являющегося волшебником одновременно современной древней магии. Но при перезаписи определения магии на другой вариант нельзя избежать увеличения необходимой силы вмешательства. Задать новую траекторию можно было максимум пять раз. Однако задаваемая траектория — это не прямая линия или парабола, а свободно поднимающийся, опускающийся и вращающийся танцующий клинок. Для того, чтобы достичь большинства врагов за один такой бросок, Достаточно будет не пяти, а всего трёх изменений траектории. После того, как Арктур стал паразитом, он больше не мог использовать магию духов. Но он лишь потерял способности доступа к независимым информационным телам, известным как духи, а остальных заклинаний древней магии он не лишился. Заклинания древней магии, не использующие независимые информационные тела, наоборот, были усилены после ассимиляции с паразитом. Прилетевший тамагавканопус перехватил рубящим ударом снизу вверх, успев подняться к этому моменту только на одно колено. В такой позе удар не обладал большой мощью, не говоря уже о скорости. Лезвие не прочертило прямую линию. Это движение было больше похоже на размахивание полкой, чем на взмах мечом. Тем не менее, это рубящее движение разрезало укреплённый магически управляемый Арктуром тамагавк ровно напополам. И разрезал он не клинком своего меча, выполненного в японском стиле, Оружейное устройство Канопуса само по себе не было предназначено для того, чтобы рубить своим металлическим клинком. Его физический клинок является просто направляющим инструментом, а за разрезание отвечает магический клинок. Когда поле инверсии силы межмолекулярной связи сформировано должным образом, то физический урон отсутствует, даже если движение клинка слегка отклонится. Обе половины разрезанного томогавка упали на землю и больше не двигались. Хоть это и было специализированное оружие, реагирующее на вложенные в него мысли — Но оно ничем не отличалось от обычных оружейных устройств с точки зрения того, что магия будет отменена, если объект потеряет свою форму, которая была у него в момент, когда сдавалось определение магии. Таким образом, преследование Арктуром было прервано. Танцующие клинки требуют материальных объектов в качестве проводника, поэтому эта магия ограничена количеством заранее подготовленных снарядов. У Арктура просто закончились боеприпасы. Конопус к этому моменту так и не смог выяснить, где прячется Арктур. Но то, что Арктур временно перестал атаковать... Было шансом уменьшить боевую силу противника. Сейчас подтверждёнными противниками Канопуса были двое — Вега и Спика. Молекулярный делитель Копьё Спики был способен убить его одним ударом, но с ним было нетрудно справиться, зная его свойства, заключающиеся в том, что он эффективен только в ограниченной области в виде прямой линии. Канопус решил сперва нейтрализовать более проблемного противника — Вегу. Канопус выпустил в Спику отвлекающую магию и притворился, что замахивается на Вегу молекулярным делителем, но на самом деле выпустил плазменную воздушную пулю. Всё внимание Веге было направлено на молекулярный делитель, и данная атака застала её врасплох. Она получила прямое попадание плазменной пулей. Чтобы избежать смертельной травмы, Конопос не стал слишком сильно повышать плотность плазмы, но сделал мощность достаточной, чтобы вызвать временное не менее всего тела. Вега упала на спину, похоже, она не полностью потеряла сознание, но она явно потеряла контроль над своими руками и ногами. Канопус развернулся к спике. Разобравшись со спикой, он собирался перевести в бой в поединок с Арктуром. Однако перед глазами Канопуса показалось не только стройный силуэт спики, но и массивное тело Арктура. «Майор Канопус, прошу прекратить сопротивление». В его поле зрения появились новые человеческие фигуры. Второй лейтенант Ян Белатрикс и второй лейтенант Сэмуэль Альнилам. Двое из шестого отряда звёзд, заразившиеся паразитами во время проведённого на днях эксперимента с микрочёрными дырами. Они несли алголя, взяв его под руки с двух сторон, по его виду не было понятно, в каком он состоянии. Спика округлила глаза, похоже, для неё это подкрепление оказалось неожиданным. Заложников взяли, значит». Конопус обратился к Арктуру с нескрываемым отвращением в голосе. «Ранее мы также захватили второго лейтенанта Шаулу», — продолжил Артур, не ответив на вопрос Конопуса. «Майор конопус ваша цель — это побег майора Сириус. Эта цель достигнута. Не считаете ли вы, что бессмысленно продолжать битву, увеличивая нанесённый ущерб? Это вы здесь устроили бессмысленное восстание!» На упрёк Канопуса Арктур ответил молчанием. Канопус с самого начала понимал, что такой аргумент не убедит заражённого паразитом противника. конопус бросил оружейное устройство в форме японского меча. «Я сдаюсь. Мы гарантируем вашу безопасность. Только физическому телу?» саркастическим тоном спросил Конопус. «Мы не собираемся делать вас своим товарищам», ответил ему Арктур с совершенно равнодушным лицом.